Явление пятое. Пелагея Егоровна и Митя. Пелагея Егоровна. А у нас-то, Митенька, какое горе-то. Как его размыкать, размотать не придумаю. Ровно меня громом ошибло, в себя не приду. Митя, кто же теперь чь этому виноваться? Не на кого вам плакаться, Пелагея Егоровна, сами отдаёте. Пелагея Егоровна, сами, сами. Да, сами отдаём. Ух, только не моя Митя Воля, как бы моя воля была, не чтоб я отдала, что я разве в рак ей? Митя, человек-то как понаслышке не больно-то завидный, ничего хорошего, кроме дурного не слыхать. Педагогий Егоров, знаю, Митенька, знаю. Митя, а ведь уж теперь-ча по этим слухам надо так сказать, что должно быть любви гордее в низа этом человеком. И при том же в отдаленности совсем погибать надо бы нас. Пелагея Егоровна, ох ж не говори ты мне, не говори, и без тебя тошнехонько. Глаза-то все проглядела на нее глядючи. Хоть бы теперь-то наглядеться на нее про запас, точно я ее хоронить собираюсь. Митя почти плача. Так это что ж такое? Мне что это кто делают? Веть она чай ваша родная дочь. Пелагея Егоровна, как бы не родная, так я бы и не плакала и не убивалась, не надрывалось бы моё сердце на её на слёзы. Митя, чем плакать-то? Не отдавали б лучше? За что девичий век заедаете в кабало отдаёте? Нешто это не грех? Ведь чай вам за неё надоть будет Богу ответ дать. Пелагея Егоровна, знаю я, всё знаю. Да говорю ж я тебе, что не моя воля, что ты пристал ко мне. Мне и без тебя тошно, а ты еще меня расстроиваешь. А ты б, Митя, пожалел меня. Митя, оно так с Пелагеей Егоровна. Да не переносно мне это горе-то. Может, тяжельше, чем вам. Я такую в вас веру, Пелагея Егоровна, взял, что все равно, как матушке своей родной, откроюсь. Утирает глаза платком. Вечер-то, как и у вас, вечеринка-то была. Слезы мешают говорить. Пелагея Егоровна, ну-ну, говори, говори, Митя. Ну вот и столковались мы с ней в потемочках, чтобы идти. Нам с ней к вам, матушка, да к Гордею Карпычу, просить вас низменно, благословите, дескать, нас, а нам уж друг без друга не жить, утирает слезы. А нынче вдруг поутру слышу. Опустились мои рученьки. Пелагея Егоровна, что ты? Вот перед истиным, Пелагея Егоровна. Пелагея Егоровна: "Ах ты сердешный. Эх, эти горки поренёк-то, как я на тебя посмотрю". Входит Любовь в Гордеевна.